Покушение на Ленина Официальная версия покушения на Владимира Ульянова Ленина в 1918 году хорошо известна. Но вопрос, насколько она истинна, до сих пор остается открытым. Поэтому мы попытаемся разобраться в деталях того загадочного события и ответить на вопрос, что стояло за покушением на жизнь Ленина и кому была выгодна смерть вождя, первого в мире социалистического государства. Долгое время наиболее очевидной являлась версия, что покушение совершило озлобленная и фанатичная эсерка Фанни Каплан. Стреляла ли она по собственному разумению на свой страх и риск или выполняла задачу своей партии, это осталось загадкой. Кроме того, как покажет наше расследование, Есть все основания полагать, что у террористки могли быть и другие заказчики этого преступления, находившиеся, как не покажется странным, в Кремле. Но обо всем по порядку. Версия первая. Фанни Каплан. Каплан. Фанни Ефимовна. Настоящее имя Ройдман. В других источниках Роидбалт Фейга. Переводится фиалка. Фаевель Хаимовна, кличка Дора, эсерка, покушавшаяся на Ленина. Родилась в 1890 в других источниках в 1893 году, в Волынской губернии, в религиозной многодетной семье. В революционном движении с 15 лет. Сначала примыкала к анархистам, но затем вступила в партию эсеров. В 1906 году в Киеве за... Террористическую деятельность приговаривалась к смертной казни, замененной из-за малолетства вечной каторгой. Вышла на свободу после февральской революции. 30 августа 1918 года, после митинга на московском заводе Михельсона, тремя выстрелами из револьвера ранила Ленина, а уже через три дня была расстреляна без суда. Это сделал лично комендант Кремля, Павел Мальков в присутствии Демьяна Бедного, некоторые современные исследователи склоняются к мысли, что Каплан, хоть и взяла вину на себя, не могла стрелять и попасть в цели за крайне плохого зрения. В 1992 году. Генеральная прокуратура Российской Федерации постановила возбудить производство по вновь открывшимся обстоятельствам дела Ф.Е. Каплан Ройдман. Из материалов уголовного дела номер Н.ДФИС-200 по обвинению Каплан нынешняя прокуратура усмотрела, что следствие в 1918 году проведено поверхностно, не назначались судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, недопрошены свидетелей и потерпевшие непроизведены другие следственные действия необходимые для полного всестороннего и объективного расследования обстоятельств совершенного преступления фиалка бомбистка о чем положено мечтать молоденькой девушке из бедного но добропорядочного еврейского семейства о женихе хорошим детишках здоровых, а об уютном домике, где в пятницу вечером будут зажигать свечи, встречая шаббат. А Фанни, или Фейга, или Дора, или Файвель, как пишет Вера Фигнер в книге на женской каторге. Исследователи так и не смогли выяснить, какой же из имен было истинным. Так вот, она мечтала отправить на тот свет киевского генерал-губернатора. Тору пускай изучают ее многочисленные братья и сестры, коллеги-белошвейки пусть вышивают гладью, а она, убежденная анархистка, будет коить историю по-своему. Даже бомбу раздобыли, она и еще парочка таких же бесшабашных авантюристок. Правда, с бомбой получилось нехорошо. Взорвалась прямо в номере гостиницы, который сняли девчонки, ранив Каплан в правую руку, правую ягодицу и левую голень, как значилось в медицинском свидетельстве, оформленном перед отправкой Каплан по этапу. Естественно, ее судили, приговорили к смертной казни, потом заменили на вечные каторжные работы. Отправили бы на Нерчинскую каторгу, самую страшную в России. Да не просто так, а в ручных и ножных кандалах. Девчонка дерзка. Откуда родом и где ее родственники темнит, удерется тапа, не поймаешь. Она не удрала, с ранением особо не побегаешь. А на каторге стало совсем худо, почти полностью потеряла зрение, терзали головные боли. Понятное дело, каторга не курорт, но чтоб до такой степени. Она не представляла себе, что может быть так тяжело. Тюремные власти сперва думали, что Каплан симулирует, затем, когда она от отчаяния чуть не наложила на себя руки, смягчились. Хотели даже отправить ее в монастырь какой-нибудь, пусть там доживает, но вокруг, как назло, богадельни были только мужские. А Каплан потихоньку привыкала к новой, незрячей жизни. Даже подруги появились, и новые политические взгляды. Она сменила анархию на движение правых эсеров. Так и вышла она из Экатуя после амнистии, объявленной февральской революцией, убежденной эсеркой. Родилась в семье еврейского учителя. Образование домашнее. Получила профессию модистки, белошвейки, жила с семьей в Одессе. Принадлежала террористической группе анархистов-коммунистов. 20 декабря 1906 года прибыла в Киев и поселилась в гостинице Киссельмана на Подоле. 22 декабря в снятом ею номере произошел взрыв бомбы, была ранена коридорная горничная и сама Каплан. При личном обыске у нее в момент ареста был найден заряженный браунинг. 30 декабря она была приговорена военно-полевым судом в бессрочной каторге, судилась под фамилией Каплан. До лета 1907 года находила в заключении в Киеве, затем была назначена в ведении военного губернатора Забайкальской губернии. Отбывала наказание на Нерчинской каторге, В Мальцевской женской тюрьме, затем в Акатуе. на каторге познакомилась с Марией Спиридоновой, А. Биценко и другими известными революционерками. Летом 1908 года начала слепнуть. Три года спустя была переведена на лечение в Читу, а позже в Иркутск. Под воздействием электротерапии зрение частично восстановилось после чего Каплан была возвращена в Акатуй. 3 марта 1917 года освобождена из-под стражи в числе других бесстрочниц по личному распоряжению министра юстиции Временного правительства Керенского. Приехав в Москву, временно остановилась в своей знакомой по каторге левой пигит Пигит. В конце весны, в начале лета 17 года, было направлено на лечение в дом Катаржан в Евпаторию, Крым. Каплан в это время считал себя ортодоксальной анархисткой-коммунисткой на платформе Кропоткина, разделяя его позицию в отношении поддержки внутренней и внешней политики Временного правительства. Осенью 1917 года выехала в Харьков, где в клинике известного специалиста по офтальмологии профессора Гиршмана ей прооперировали глаза. И известие об Октябрьской революции восприняла резко отрицательно. По возвращении в Симферополь заведовала курсами подготовки работников в областные земства. После занятия Крыма немцами переехала в Москву, где приняла участие в подготовке теракта против Владимира Ильича Ленина. Вместе с бывшим помощником делопроизводителя московской судной кассы, казненного ломбарда Рудзиевским, и сэром Катаржанином, бывшим матросом Пелевиным, Каплан организовала террористическую группу, обсуждала предстоящее покушение с депутатом учредительного собрания сэром Фоминым, и членом ЦК ПСР, партии социалистов-революционеров, Донским, отклонившим ее предложение. Поддерживала отношения с руководителями Московской организации левых эсеров, Биценко, пигит с эсерами Бобровой-Тарасовой, Либеровым и другими. Вступила в контакт с руководителем боевого отряда ПСР Семеновым, связанным также с Савенковцами жила на нелегальном положении под вымышленными фамилиями в Подмосковье. 30 августа в момент совершения теракта против Ленина находилась в районе Щипок поблизости с московским снарядным и машиностроительным заводом Михельсона. Согласно официальной радиотелеграмме, за подписью Петерса по делу обкушений было задержано несколько человек, и их имена не разглашались. Апокрифические источники указывают на причастность к покушению рабочего Протопопова и левого эсэра Гандаль. Роль самой Каплан в покушении до конца не ясна. Возможно, она была сигнальщицей или связной. Будучи арестованной на улице, она, по-видимому, взяла на себя ответственность за террористический акт. Содержалась под стражей в Кремле. После нескольких допросов была расстреляна комендантом Кремля Мальковым. В официальном сообщении каплан была объявлена правой церковь. На процессе над членами ЦК и активистами ПСР, проходившим летом 1922 года, покушение на Ленина стало одним из главных пунктов обвинительных заключений. Этот день, 30 августа 1918 года, Начался с другого страшного события. И не в Москве, а в Петрограде. Утром на Дворцовой площади у здания Петроградского ЧК появился некто. Поинтересовавшись, не приехал ли товарищ Урицкий на работу, и получив отрицательный ответ, молодой человек отошел к окну и сел на подоконник. Через несколько минут председатель Петроградской ЧК медленно вошел в подъезд, Не спеша пересек вестибюль и направился к лифту. Молодой человек встал с подоконника, выхватил из-за пазухи кольт и почти в упор выстрелил в затылок Курицкому. Комиссар упал. Сидевшие в вестибюле люди ахнули и, толкая друг друга, бросились к дверям. Вместе с ними выбежал на улицу и убийца. За преступником бросились в погоню, его поймали и обезоружили. Убийцей оказался бывший юнкер по фамилии Канна Гиср. После ареста из него будут выбивать показания о связи с эсерами и попытаются связать убийство Урицкого с покушением на Ленина воедино, как общий сервский заговор. Но ну, Канна и таких показаний не даст, и дело рассыплется. О Петроградской трагедии тут же доложили в Москву, Секретарь Московского комитета РКПБ, получив известие об убийстве Урицкого в Петрограде, немедленно послал Ленину записку, в которой просил воздержаться от поездок на Мизинги. Того же мнения придерживались и близкие вождя, находившиеся в тот день рядом с ними. Ленин колебался. Но неожиданно для всех повел себя Свердлов, заявивший, что большевикам не следует бояться врагов и что простые люди не поймут, если коммунисты проявят слабость. Это решило дело. Ленин приказал подать машину. В ближайшие часы его выступления ждали рабочие завода Михильсона. Митинги на заводе всегда проводились в его гранатном корпусе. Этот корпус, как единственное вместительное здание в Замоскворецком районе, был приспособлен рабочими для митингов и собраний. Со двора в гранатный корпус вела довольно шаткая лесенка. Свет в зал проникал сверху, окна находились под потолком. Стулья и скамейки подступали к невысокому деревянному помосту, на котором стоял массивный стол президиума. Ленина во дворе завода никто не встречал. Он ж не раз здесь бывал и знал, где проходили митинги. Владимир Ильич вышел из автомобиля, постоял, огляделся и быстро направился к гранатному корпусу. Водитель развернул машину фарами к забору и остался ждать. Рабочие встретили Ленина аплодисментами. Поднявшись на помост, он на ходу снял пальто и вышел к трибуне. Вождь говорил о равенстве и братстве о положении дел с демократией за границей. Заканчивая выступление, Ленин обратил внимание рабочих на контрреволюционный мятежчик словаков. Выступив, вождь спустился в зал, где тут же образовался живой коридор. Какой-то гимназист подал Ленину записку, Владимир Ильич, не останавливаясь, взял ее. Далее он прошел мимо матроса, стоявшего у двери, который неожиданно ахнул и упал под ныне рабочим. Образовалась пробка. Основная масса рабочих не успела выйти во двор. Почти у самой машины Ленина остановилась женщина и стала жаловаться на несправедливости большевиков. Ленин объяснил, что эти явления временные, и все скоро наладится. Разговор Владимира Ильича с женщиной продолжался одну-две минуты. И когда он сделал последний шаг к машине и взялся за ручку двери, раздался первый выстрел. Из показаний П. К. Гиля. Шофер Ленина. Когда Ленин был уже на расстоянии трех шагов от автомобиля, я увидел сбоку, с левой стороны от него, в расстоянии не более трех шагов, протянувшуюся из-за нескольких человек женскую руку с браунингом. Были произведены три выстрела, после которых я бросился в ту сторону, откуда стреляли. Стрелявшая женщина кинула мне под ноги револьвер и скрылась в толпе. Поправлюсь. После первого выстрела я заметил женскую руку с браунингом. Отметим одну немаловажную деталь. Вся официальная версия построена только на свидетельских показаниях. Никаких улик. Никаких вещественных доказательств. На первый взгляд в этом нет ничего странного, если бы не очевидная путаница в фактах, хронологии и деталях происшествия. И начинаются они с показаний самого близкого по нахождению в тот момент к Ленину человека, его водителя. Обратите внимание, шофер увидел руку, а потом бросился в сторону выстрела. Создается впечатление, что между стрелявшим вождя и самим Лениным было огромное расстояние. При этом формулировка «рука с пистолетом» говорит о том, что стрелявший стоял совсем рядом с машиной, и поэтому шофер, находившийся внутри салона, мог видеть только его руку. Но, выбежав из машины, он так или иначе должен был столкнуться с предполагаемым террористом. Далее Гильд рассказывает, как он устремился в погоню, но быстро спохватился, вспомнив, что Ильич остался один. Шофер вернулся к машине. Ленин лежал на земле. Он наклонился над раненым вождем и услышал, поймали его или нет. Обратим внимание на эту фразу. Ленин сам устранил пол террориста, определив, что в него стрелял мужчина. И тогда получается, что водитель лжет про женскую руку с Браунингом. Если допустить, что выстрел происходил со спины и раненый вождь не видел лица стрелявшего, получается, что водитель лжет снова. Как покажет потом следственный эксперимент, кто-то из двух должен был заметить террориста в лицо. Либо Ленин, либо водитель. Далее в этой странной истории появляется еще один очевидец, помощник военного комиссара пятой московской советской дивизии С.Н. Батулин. Из показаний С.Н. Батулина от 30 августа 1918 года: «Я находился в 10-15 шагах от Ленина в момент его выхода с митинга, а это значит, что во дворе завода». Затем услышал три выстрела и увидел Ленина, лежащего ничком на земле. Я закричал «Держи, лови!» и сзади себя увидел предъявленную мне женщину, которая вела себя странно. Когда я ее задержал, и когда из толпы стали раздаваться крики, что стреляла эта женщина, я спросил, она ли стреляла в Ленина. Последняя ответила, что она. Нас окружили вооруженные красногвардейцы» которые не дали произвести над ней самосуд и привели в военный комиссариат за Москворецкого района. Странно же, что пройдет всего неделя, и Батуллин заговорит иначе. Оказывается, револьверные выстрелы он принял за обкновенные моторные звуки и лишь тогда понял, что к чему, когда увидел лежавшего на земле Ленина. И женщину он задержал не во дворе, а на Серпуховской улице, куда бросилась напуганная выстрелами толпа. Причем все бежали, а она стояла, чем и привлекла внимание бдительного комиссара. Далее в показаниях Батулина встречаются еще большие противоречия и нестыковки. Из показаний С.Н. Батулина от 6 сентября 1918 года. «На Серпуховке кто-то из толпы», В этой женщине узнал человека, стрелявшего в товарища Ленина. После этого я еще раз спросил, вы стреляли в товарища Ленина? Она утвердительно ответила, отказавшись сказать партию, по поручению которой она стреляла. В военном комиссариате за Москворецкого района эта задержанная мною женщина на допросе назвала себя Каплан и призналась в покушении на жизнь товарища Ленина. Заметим, что на вопрос Батулина, стреляла ли она в Ленина, женщина, не будучи арестованной и не находясь в ЧК, ответила утвердительно, правда, отказавшись назвать партию, по поручению которой стреляла. И уж совсем трудно понять, с чего это вдруг Батулин сразу заговорил с подозреваемой протокольным языком. Согласитесь, как-то нелепо в такой ситуации звучит вопрос о партийной принадлежности. Террористку доставили в замоскворецкий военный комиссариат. Здесь ее допросили. В результате чего было установлено, что преступницей является Фанни Фимнокоплан. Председатель московского рефтрибунала трибунала попросил трех женщин обыскать террористку. Они оставили письменные свидетельства. И что удивительно, все эти свидетельства не сходятся между собой. Помимо несоответствий в описях личных вещей, Каплан, непонятно, что происходит с главной уликой преступления — пистолетом, из которого стреляли в Ленина. Так в одной из описей досмотра Браунинг присутствует, а в двух других нет. Судите сами. Из протокола обыска. Браунинг, записная книжка с вырванными листами, папиросы, билет по «Ж.Д». Иголки, булавки, шпильки и тому подобное, всякая мелочь. В другой описи досмотра задержанный пистолет отсутствует, но перечислены другие детали. В ботинках обнаружена оберточная бумага, четырехугольный конверс со штампом РСФСР. Его, как заявила Каплан, она использовала, того, чтобы прикрыть в ботинках оголенные гвозди. Обнаружено также восемь головных шпилек, две английские булавки и одна брошка. Третьей женщиной, обыскивавшей Каплан, сообщено следующее. Мы Каплан разделили до нога и просмотрели все вещи до мельчайших подробностей. Так хрупцы и швы просматривались с нами на свет. Каждая складка была разглажена. Были тщательно просмотрены ботинки, вынуты оттуда и подкладки. Каждая вещь просматривалась по два и по несколько раз. Волосы были расчесаны и выглажены, но при всей тщательности обнаружено что-либо не было. Раздевалась она частично сама, частично с нашей помощью. Ни о каком пистолете больше не упоминается. Если он был в первой описи, то почему отсутствует в двух других? И для чего вообще надо было составлять три списка? Браунинг всплывет через три дня когда Каплан уже вынесут обвинение и приведут приговор в исполнение. Так где же находился пистолет все это время? 1 сентября 1918 года газета «Известия» опубликовала заметку от ВЧК. «Чрезвычайной комиссии не обнаружен револьвер, из которого были произведены выстрелы в товарища Ленина». Комиссии просит лиц, коим известно что-либо о нахождении револьвера, немедленно сообщить о том комиссии. В материалах следствия газетных публикаций фигурирует и револьвер, и браунинг. Далее, как говорят материалы следствия, в понедельник, 2 сентября 1918 года, к следователю Верховного трибунала Кингисеппу Явился рабочий фабрик имени Савельева и заявил, что принес Браунинг, из которого Каплан стрелял в Ленина. «Товарищ Кузнецов», — записал в протоколе Кингисепп, — «представил Браунинг номер 150 489, и обойму с четырьмя в ней патронами. Револьвер этот Кузнецов поднял тотчас же после того, как его выронила Каплан и находился все время у него, Кузнецова, на руках». Браунинг приобщается к делу о покушении на убийство товарища Ленина. Как мы знаем, в 1918 году никакой баллистической экспертизы или дактилоскопии не проводилось. При этом нет никаких подтверждений тому, что Каплан когда-либо вообще держала в руках найденный пистолет. И, напротив, уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что пуля, извлеченная 23 апреля 1922 года немецким профессором Борхартом из Шеи и Ленина над правым грудино ключичным сочленением, вылетела не из Браунинга, который 2 сентября 1918 года принес в ЧК кузнецов, а совсем из другого оружия. Это подтвердила баллистическая экспертиза Генеральной прокуратуры России, проведенная уже в наши дни. К сожалению, авторы так и не смогли получить более подробную информацию о ней, по причине того, что дело до сих пор находится на доследовании. Итак, получается, что вынося приговор, следствие не обладало ни одним из существенных доказательств того, что в Ленина стреляла Каплан. Единственный факт, подтверждающий это, — признание самой террористки. Я Фаня Ефимовна Каплан. Под этим именем я сидела в Акатуи. Это имя я ношу с 1906 года. Я сегодня стреляла в Ленина. Я стреляла по собственному убеждению. Сколько раз выстрелила, не помню. Из какого револьвера стреляла, не скажу. Я не была знакома с теми женщинами, которые говорили с Лениным. Решение стрелять в Ленина у меня возникло давно. Стреляла я в Ленина потому, что считала его предателем революции, и дальнейшее его существование подрывало веру в социализм. Стиль этого документа сильно напоминает лучшие образцы признаний врагов народа конца 1930-х годов, которых вслед за этим расстреливали в подвалах НКВД. Каплан постигнет та же участь, но ее расстреляют не в подвалах Лубянки, а прямо в Кремле. О зловещих деталях этой казни мы еще расскажем, а пока обратим внимание на следующий факт. Признание террористки не подписано. Мало того, как свидетельствуют многие историки-ленинцы, Каплан отказалась его подписывать. Оказалось, что арестованы большие проблемы со зрением. И она слабо различает то, что находится дальше вытянутой руки. Но этот факт останется без внимания. Тем не менее заметим, что стрелявший в Ленина человек сделал три метки их выстрела, не промахнувшись ни разу. И еще, внимательно читая материалы дела номер 2162, В глаза бросается одна любопытная деталь, в корне меняющая представление об этом расследовании. Ни в одном из многочисленных томов уголовного дела не встречаются документы, в которых Каплан признал бы себя виновной. Мало того, мы не встретили ни одного протокола беседы или допроса, проводившихся с террористкой. Складывается впечатление, что Каплан совершенно не интересовало тех, кто вел следствие. Получается, что у официальной версии не было никаких фактов и оснований для обвинения Каплан в покушении на Ленина, а сам ход расследования шел под чью-то диктовку. А теперь еще раз вернемся на место происшествия и проведем следственный эксперимент для того, чтобы поставить точку в споре о том, могла ли Каплан стрелять в Ленина или нет. Из протокола осмотра места покушения на Владимира Ильича Ленина на заводе Михельсона. Выход из помещения, где происходят митинги, один. От порога этой двустворчатой двери до стоянки автомобиля девять, в скобках прописью девять, сажен. От ворот ведущих на улицу до места, где стоял автомобиль, восемь, сажен, два фута, до передних. Десять сажен два фута до задних колес автомобиля. Стрелявший Фанни Каплан стояла у передних крыльев автомобиля со стороны входа в помещение для мизингов. Товарищ Ленин был ранен в тот момент, когда он был приблизительно на расстоянии одного аршина от автомобиля, немного вправо от дверцы автомобиля.